Глава шестая. Так бы и затискало. А чего он такой кавайный уродился, спрашивается? Эх, как бы не влюбиться всерьез. А то последнее ж дело вестись на его анимешный фантик, толком еще не зная, что там за конфетка внутри. Но пугается он забавно. Эти мои мысли скакали по поверхности мозга, как чокнутые зайчики, такие, из мульта. Они прекрасно отражались во внешнем поведении и маскировали другое, более важное. А изнутри я внимательно и с некоторой тревогой наблюдала за парнем. Ему было плохо и страшно. Быстрый анализ непосредственных реакций показал, успокаивать и действовать обычными методами бесполезно. Натворила я дел. Но это все грёбаная фамильная интуиция. Я знала, что так надо, и ничего не могла с собой поделать. Я должна была его забрать. И не могу отпустить, даже если бы бабушка вдвоем с кометой не устроили карантин. но раз вытащила своего принца из неизвестной ледяной задницы, надо спасать дальше. И пока единственное, что позволяло пробиться сквозь окаменевший панцирь, это поведение на грани фола, риса ненормальная мышница. Только на нее он реагировал, пугался, сердился, недоумевал и поневоле медленно и осторожно высовывал рожки из-под своего защитного кокона. Надо ж было так задрессировать человека, что он и на человека уже не похож. Ладно, разберемся. Если ему сейчас, для того, чтобы не впасть в окончательный ступор, нужна риса на всю голову дурдом, мне и самой в кайф. Я люблю эту себя. Танцуем дальше. К пыткам. И брови сделал домиком явно непроизвольно, потому что тут же опомнился и обратно нацепил на милое личико маску холодной статуи. Я шучу. Эх, как бы ту маску насовсем ободрать и посмотреть, что получится, а? «Сам будешь пробовать или покормить?» «Брать руками?» Все же засомневался парень. «А... «Вот смотри. Тут у нас горячее полотенчика». Показала я на свёрнутой трубочкой белое полотенце рядом с кружкой. Берем его и вытираем лап, то есть руки. Рядом еще лежат палочки. Ими тоже можно есть. Но так как ты ими все равно не умеешь, то допускается есть руками». Суши — это как наши бутерброды, только с рисом и рыбой. Принц, вытерев руки полотенцем и аккуратно сложив его обратно, кончиками пальцев подцепил суши с магуры. С тунцом, то есть. Ой, я про самое главное сказать забыла. Соевый соус и васаби. М -м -м -м. Он явно едва удержался, чтобы не выплюнуть практически безвкусную массу, и против своей воли посмотрел на меня со смесью укоризны и непонимания. «Да куда ж ты торопишься? Кто ж так суши ест?» — возмутилась я. «Всё же надо с рук покормить, чтоб по-человечески. Смотри, как правильно. Глотай, что взял». Я ловко подхватила палочками такое же суши с тунцом и быстро сначала мазнула его в васаби, потом обмакнула в соевый соус. «Вот, теперь открывай рот. Да не надо так таращиться. Один раз попробуешь, как положено, и если не понравится, закажем тебе котлету». Или стейк с кровью девственницы? Что там принца вообще едят? Давай, пробуй». Я поднесла уже начинающие разваливаться суши к его губам, не обращая внимания на пару капель соуса, упавших на стол. «Ну уже не вредничай». «Хм», — сказал он минуты через полторы, украдкой вытерев выступившие в глазах слезы от васаби, а после промокая салфеткой заляпанный мною стол. «Мне странно это признавать», Но наличие соусов кардинально меняет вкус данного блюда. В лучшую сторону. И даже в обжигающей приправе есть что-то приятное. А то. А если еще немного распробуешь настоящие японские суши, то потом и вовсе за уши не оттянешь. Сама я положила себе в рот очередное лакомство и зажмурилась от удовольствия. Это не московские подделки роллы. Тут еда — это целое искусство. Чтобы сделать вот этот маленький кусочек, подняла я палочками рыбу. Хозяин заведения самолично в пять утра едет в порт, чтобы с лучами рассвета встретить суда после ночной рыбалки. А потом рыбку разделывают, пока она живая, иначе уже не так вкусно. Рассказывала я это все с той же интонацией, как рассказывают страшилку на ночь. Эх, и все таки я, наверное, садистка. Меня просто в дрожь бросает, когда я вижу эти широко распахнутые, полные опасения и недоумения, голубые глаза. Ми -ми, -ми, ми ми Угу, шок углубился настолько, что по ледяному панцирю, не снаружи, нет, внутри, пошли трещинки. И он смог вздохнуть. Хоть какой-то воздух получить через эти пока микроскопические бреши. Я физически почувствовала, как его сначала сплющило, а потом отпустила. И тут нашу уже сложившуюся идиллию грубо нарушили. Рисача, пропели у меня над ухом, голосом объевшейся мёда пчелы. Я уронила очередное суши в мисочку с соевым соусом, и мы с принцем одинаково вылупились друг на друга, любуясь стекающими по физиономиям коричневыми каплями. Эх, ну вот. Камзол, заляпанный мылом, с него уже сняли, а теперь, видимо, пришла пора рубашки. Такими темпами у принца одежды не останется. Не то чтобы я была против. «Разве ты не собиралась провести этот вечер с родственниками в главном доме и помочь им с уборкой?» Ласково-ласково спросила стоящая позади моего стула мама. И мне тут же захотелось спрятаться под столом и принцем накрыться для верности. «А мы как бы уже...» «Что уже, Ириса Чан? Уже все испортили, до чего дотянулись? Ну, мам!» «Веди себя прилично, дочь!» Вы уже закончили трапезу, насколько я вижу, поэтому будь добра, деточка, встань, попрощайся и пойдем домой. У меня к тебе серьезный разговор. Вот вроде и говорила мама спокойно, а температура воздуха явно упала. Я не могу попрощаться. Не знаю, чего я больше хотела, спастись сама или спасти разом проглотившего вместе с предпоследним суши еще и шпалу принца. Вид у него стал на редкость прибитый, к полу гвоздями в форме постойки смирно. «Мам, это мой гость. Я не могу его бросить. Это невежливо, в конце концов». «Попрощайся с Ямадо-сэнсэем, Риса», — покачала головой мама, кивнув подбородком в сторону вежливо улыбающегося хозяина ресторана. «Молодой человек, естественно, пойдет с нами. Не бросим же мы на произвол судьбы очередного ребенка, которого ты втравила в авантюру». Вот на этом месте глаза у принца стали такие большие, как никогда раньше. Он вылупился на мою нежную, красивую ма, как на помесь фантастического видения с крокодилом. Ну да, ребеночек. Этот принц старше меня лет на сорок, а то и все пятьдесят, по их летоисчислению. Хотя не сказать, что с определением матери я полностью не согласна. П Прошу прощения, леди. Попытался все же подать голос мой сказочный блондин. Я не. Лучше молчи! Торопливо прошипела я ему в ухо, вскакивая из-за стола и подхватывая парня под руку. А то хуже будет. Мама вошла в стадию примерной японской жены с легким привкусом водородной бомбы. Если ей сейчас возразить, взорвется так, что от нас даже тени на стене не останется. С ней даже папа в такие моменты не рискует спорить. Ой, кажется, переборщила. Блондин окончательно превратился в анимешку, причем каменную. Этакая кукла с мертвым, ничего не выражающим взглядом и абсолютным безразличием на лице. Даже дышит незаметно, и через раз. Ну вот, придется начинать расколдовывание с самого начала. Мамуля, блин, вовремя же ты. Ех! Не надо так переживать, мальчик. Мама тоже заметила его состояние и заметно смягчилась. У кого-то язык как помело, а уж любовь к огромным преувеличениям и вовсе ни с чем не сравнима. Риса всего лишь хотела сказать, что на этот раз просто открученными ушами она не отделается. Но вам, молодой человек, точно ничего не угрожает. Наоборот, я постараюсь компенсировать поступки своей дочери». «Вот чтоб мне лопнуть, блондин, конечно, слегка отмер». Но при этом мамина ласковость его выбила из колеи даже больше, чем моя бесцеремонность или папина дипломатическая прямолинейность. Мой внутренний психолог-аналитик поставил галочку в очередном тесте и горестно покачал головой. Бедный принц. Нет, надо обязательно спасать. Идёмте домой, дети. Гостю необходимо отдохнуть, а с тобой, Риса Чан, мы серьезно поговорим о том, как нехорошо красть чужих мужчин и детей.